В Нью-Йорке, шедшем в авангарде официальных услуг для геев, самыми знаменитыми местами, несомненно, были Миншафт, закрывавший свои двери к одиннадцати часам утра, и Энвилл, работавший круглосуточно. В первое время Нуреев приходил в Энвилл с писателем Труманом Капоте и сестрой Джеки Кеннеди Ли Редзвилл. Затем, когда профиль заведения был окончательно изменен, он стал наведываться туда один. Сначала смотрел мужской стриптиз, а потом шел в задние комнаты. Ему не надо было опасаться, что слухи просочатся за пределы клуба. Там собирались только свои, и все были заинтересованы в том, чтобы соблюдать молчание. «Когда ты так знаменит, как Нуреев!» Посещение подобных закрытых мест давало возможность побыть самим собой вдали от театрального общества, полагал Дидье Лестрат. Рудольф мог повстречать в клубе обычных людей, провести с ними время в относительном комфорте и быть в контакте с настоящей жизнью. Нам льстило, что звезда такого масштаба приходит сюда. А он был уверен, что его принимают здесь со всей доброжелательностью. В декабре 1968 года в Париже появилось новое место, куда зачистил танцовщик – ночной клуб «Септ», расположенный на улице Сент-Анн в двух шагах от оперы. Улица Сент-Анн хорошо известна гомосексуалистам всего мира. На ней сосредоточены маленькие отели, бары и клубы знакомств. Но в доме номер семь – «Септ» — с французского так и переводится, «семь» — возникло заведение совсем другого рода. В клубе можно было поужинать, потанцевать с мужчинами, но также встретить и женщин, так как хозяин клуба не препятствовал смешению полов. На верхнем этаже находился небольшой элитный ресторан, откуда можно было спуститься на танцпол и заняться соблазнением, но главное — можно было не опасаться, что в самый неподходящий момент нагрянет полиция. Нуреев стал большим поклонником этого места, тем более, что до оперы действительно было рукой подать. Спустя 10 лет Септ был преобразован в Палас, еще более роскошное заведение. По воскресеньям там проходили вечеринки «Гэй Ти Данс», которые охотно посещал Нуреев. Заслуга хозяина Палас была в изобретении нового рода, Гомосексуальность в гетеросексуальном месте, писал Фредерик Мартель, но повсюду ощущался определенный гомосексуальный нарциссизм, символически представленный длинным коридором при входе с его игрой витрин и зеркал. Нуреев мог повстречать в паласе Луи Арагона и Ивсен Лорана, Тири Мюглера и Джека Ланга, Ролана Бартеса и амандулир Мишеля Фуко и Грейс Джонс, Мика Джаггера и Лорен Беккл, Палому Пикассо и Карла Лагерфельда. Последний однажды устроил в Палас венецианский бал, на который Рудольф пришел в облике члена Академии, а Дус Франсуа в костюме Пьеро, точной копии сценического костюма Нуреева из балета «Лунный Пьеро». Вообще, в Палас можно было прийти шикарно одетым или, наоборот, чуть ли не в рубище. При галстуке или в сетчатых чулках, по которым определяли парижских проституток, этот улей принимал всех, но при условии, что ссор не будет вынесен из избы, и, разумеется, быть членом клуба стоило немалых денег. Кстати, в декабре 1978 года Нуреев заслужил право на ужин в свою честь. В Нью-Йорке Рудольф, очевидно, часто посещал студию 54, еще более пафосное местечко, чем Палас. Цена на вход была высокой. Вип-гости тусовались отдельно от прочей публики, но праздники там устраивались грандиозные. К радости Рудольфа он обнаружил в помещении клуба танцевальную студию, в которой разминался у перекладины по воскресеньям. Нурееву не составляло труда обольстить кого-нибудь, но... Иногда объект обольщения был недостижим. Именно таким оказался случай Шарля Жюда. Жуд был женат. У него были две дочери, и он никогда не отвечал на домогательство Рудольфа. Для Нуреева это было постоянным вызовом. «Дойти с Шарлем до конца», считала Элизабет Купер. Без всякого сексуального подтекста в отношениях двух звезд было нечто возвышенное. Они взаимно восхищались друг другом, в артистическом плане, и поддерживали друг друга чисто по-человечески. Шарль Жюд был верен Нурееву до самого последнего дня. И в итоге он оказался одним из немногих, кто никогда не разочаровал Рудольфа. «Испытывал ли когда-нибудь Нуреев настоящее любовное отчаяние? Я уверен, что он блокировал все эмоции подобного рода», — считает Луиджи Пиньотти. Бывая с ним в турне, я жил в соседнем номере и многое видел. К нему приходили парни, но это не было отношениями влюбленных. Впрочем, Рудольф никогда не говорил «я хочу любви» или «я хочу заниматься любовью». Он говорил «мне необходимо кому-то прикоснуться». Это было очень показательным в его категорическом отказе от привязанности. На это указывает и Геслен По-моему, Рудольф был терроризирован любовью. Очень робкий он, не хотел показать никакую слабость. Он считал, что проявление чувства может быть лишь потерей силы, а он не хотел ослабевать. Сам Нуреев подтвердил это в 1968 году, когда ему было только 30 лет, и его отношения с Эриком Брюном закончились. Любовь — это ермо, тяжеленное ермо. Это настоящая тюрьма. любите быть любимым. Любовь — это то, что мы ищем всю жизнь, каждую секунду, каждый день. И когда появляется кто-то, когда любовь вырывается из вас, но другой ее не хочет, это вас убивает. Это вас убивает. Нетрудно догадаться, что он говорил о единственном мужчине, которого любил по-настоящему, глубоко и страстно, и безнадежно. Нуреев и Брюн. Они были самыми знаменитыми любовниками 60-х годов прошлого века, такими же, как Рембо и Верлен, чьи отношения также не продлились долго. К счастью, они не закончились револьверными выстрелами, но, как и Верлен, Нуреев нашел в Брюне своего инфернального супруга. Когда они встретились, Рудольфу было 23 года, а Брюну — 33, целая жизнь впереди, но... Вместе они были как два бешеных пса — хотя по натуре оба интроверты. После знакомства в Копенгагене они поселились в доме у Брюна. Весной 1962 года приглашенные в королевский балет, они переехали в Лондон. В Лондоне они чувствовали себя раскованно, ездили по городу без водительских прав, много пили, часто посещали ночные клубы, но утром вставали и шли в репетиционный зал. Надо было видеть, как они мерятся талантом, стоя у перекладины. Но однажды все закончилось. Брюн потерял уверенность в себе. Закат его карьеры совпал с завершением любовной истории. Брюн сам прекратил эту пылкую страсть через два года. И для Рудольфа это был ощутимый удар. По словам Флеминга Флинта, Эрик Брюн по натуре был очень завистлив, и он не мог вынести неоспоримого преимущества Нуреева. Этот разрыв, невероятно болезненный в личном плане, все же не был окончательным. Брюн и Нуреев танцевали вместе и даже ставили друг для друга хореографию. В Сельфиде Бурнонвилля, поставленной Брюном на сцене Метрополитен Опера в 1975 году, Нуреев исполнял роль Джемса, а Брюн — колдуньи. В 1975 году они вместе танцевали «Копеллию» в Лондоне с национальным балетом Канады. Брюн исполнял роль старого Коппелиуса и в том же году Раймонду в Нью-Йорке с американским театром балета. Нуреев поставил хореографию для Брюна, танцевавшего сарацинского рыцаря Абдрахмана. Когда Брюн умирал от рака легких в 1986 году, Но Рей в спешном порядке сел на конкорд и прилетел в Торонто, чтобы обнять друга в последний раз. «Мы с Руди были как столкновение двух комет. Однако взрыв не может длиться долго», — размышлял датский танцовщик. «Если Руди хотелось, чтобы все развивалось по-другому, мне очень жаль. С ним было интересно, шумно, часто даже очень и очень хорошо. Конечно, я делал много такого, что...» доставляла ему боль или от чего он впадал в ярость, но то же самое было и по отношению ко мне. Впоследствии Брюн признался, что Нуриев всегда присутствовал в его жизни. То же самое мог сказать Рудольф. Датский танцовщик не только оказал влияние на танец и карьеру Рудольфа, но также изменил его взгляд на любовные отношения. Брюн говорил, «По моему мнению, любить — это не значит присваивать себе». Те, кто хотел мною обладать целиком и полностью, не имели успеха. Я прекращал любовные отношения, испытывая потребность в одиночестве. Быть одиноким — это значит быть свободным. Точно такие же слова мог бы произнести и Нуреев. Тем не менее, разрыв оставил на сердце Рудольфа очень глубокие раны. Весь мир его обожал, и парни, и девицы бегали за ним толпами, а тот единственный человек, которого он боготворил — Вежливо ему отказал. Больше никогда в жизни он никому так не привязывался, как к Брюну. Эрик был единственным человеком, за которым Нуреев был способен отправиться на край света. Впоследствии он говорил «Виолетте Верди, те, кто любит меня, должны следовать за мной». Как видите, он усвоил урок. Попутчиками Нуреева в поезде, несущем его по жизни, были еще двое, и, что удивительно, совместное путешествие длилось довольно долго. Уоллоса Потца Нуреев встретил в 1969 году. Парню шел 21 год, Рудольфу перевалило за 30. Разница в возрасте, как с Эриком Брюном, только наоборот, и эта разница, как я считаю, была символической. Отныне в роли ведущего мог выступать Рудольф. Молодой студент-физик из Атланты Уоллос очень хотел стать кинематографистом. Он был хорош собой и обладал покладистым характером. Он был в меру скромным и хорошо воспитанным. Отличный эскорт-бой, мальчик для сопровождения. Не знаю, где они пересеклись в первый раз, но однажды Рудольф пригласил его в Метрополитен посмотреть, как он будет танцевать с королевским балетом. После спектакля он предложил Уоллесу поехать с ним. «Что ты будешь делать летом на каникулах? Не хочешь ли поехать со мной в Европу?» Я был наивно молодым американцем, который никуда никогда не ездил. И я согласился. В течение семи лет Уоллес Поттс следовал за Рудольфом по всему миру. Он жил с ним в Лондоне, в огромном доме у Ричмонд-парк парень снимал нуреева в момент репетиции спектаклей в их частых вылазках по городу и эти кадры на 16 миллиметровой пленки сегодня являются ценными свидетельствами жизни нуреева олас потц умер в 2006 году был неутомимым архивистом фонда нуреева в сша Еще при жизни Нуреева он помогал ему снимать «Дон Кихот», а также снял три собственные полнометражные ленты «Мо-мо-мо» — мо». «Больше, больше, больше» — 1976-й, — и «Психокоп» — Тот материал, о котором говорится в главе ныне, принадлежит фонду Нуреева. Если Нуреев и Брюн были инфернальными супругами, то Уоллос для Нуреева был идеальным супругом. Он всегда оставался в тени своего солнца. Он это солнце успокаивал, усмирял и даже заставлял смеяться. В 1993 году Уоллос признался, «Рудольф был единственным человеком, которого я когда-либо любил». Но русский танцовщик вряд ли был ему признателен. Со своим юным другом он мог быть порой невыносимым. ола сам ушел от Рудольфа. Почему? Не знаю. Наверное, хотелось иметь свою собственную жизнь. Но мы остались друзьями. Возможно, даже лучшими друзьями. Через два года Рудольф повстречал еще одного молодого американца. Роберту Трейси было 23 года он окончил школу американского балета Джорджа Баланчина и было среди 12 счастливчиков, отобранных Баланчиным для его постановки «Мещанина во дворянстве». Для Рудольфа это был удачный момент жизни. Он, наконец-то, танцевал для Баланчина. В репетиционном зале он увидел молодого парня с кудрявыми волосами, воодушевленного и техничного, великолепные прыжки и красивые поддержки не могли не вызвать восхищения. В этом случае Рудольф точно сделал первый шаг. Он спросил меня, где можно купить батарейки для стереосистемы и пригласил к себе в отель на чашку чая. Именно там все и началось. Через день после репетиции звездный танцовщик повел своего нового друга посмотреть модный спектакль, а потом фильм «Лукино Висконти». Закончился вечер в ресторане. За три дня молодой американец уже знал о Нурееве все — ненасытный, подвижный, требовательный и... не нежелающий обременять себя обязательствами. Трейси был уверен, что интерес Нуреева к нему быстро угаснет, однако их отношения продолжались 14 лет, хотя пылкими любовниками они были только первые два года. Вскоре Трейси понял, что он был не единственным партнером у Рудольфа, Но его это не слишком расстраивало. Рудольф всегда говорил мне, что вокруг нас могут быть и другие парни. И в моей жизни их было немало. Я никогда не думал, что Рудольф будет жить исключительно со мною. Появление молодого нью-йоркца в жизни Нуреева совпало с приобретением квартиры в Дакотта-билдинг, напротив Центрального парка. Роберт жил в этой квартире и оставался с Рудольфом до самой его смерти. Однако не все так гладко, как вы себе представляете. Трейси был правой рукой Нуреева, его личным секретарем, но за полгода до смерти своего патрона он затеял судебный процесс, недовольный тем, что Нуреев назначил ему содержание в 500 долларов в месяц, что едва могло покрыть расходы на лечение СПИДа. После смерти Нуреева Трейси сказал, и своих друзей Рудольф хотел сделать прислугу, потому что был слишком скуп чтобы платить настоящей прислуге. Мне он никогда не платил за то, что я для него делал, а я делал все. Я был поваром, сиделкой, секретарем, рабом, лакеем. В спектакле «Мещанин во дворянстве» я исполнял роль лакея, и им же я оставался в течение тринадцати лет. В своем недовольстве Тресси забыл, что взамен он жил в роскошной квартире, путешествовал по всему миру, Проводил время на великосветских приемах с самыми знаменитыми людьми того времени — Ануреев. Чем же его привлекала эта связь? подозревая, что Рудольф любил Трейси за его интеллектуальное жизнелюбие, за университетские дипломы, которых у него самого никогда не было. В Трейси он видел ту пылкую юность, которая имеет свойство быстро исчезать. Он все время говорил о моей молодости. Его молодость уже ушла — и он пользовался моей. Рудольф всем сердцем хотел сделать из Трейси великого танцовщика, но ему этого не удалось, потому что молодой американец, хотя и знал, над чем надо поработать, чтобы добиться совершенства, никогда не пытался преодолеть себя. А Рудольфа это очень раздражало. Очевидно, с Робертом Трейси Нуриев хотел воспроизвести тот союз, который был у него в свое время с Эриком Брюном. Он даже говорил об этом Роберту, но не встретил понимания. В последние годы Рудольф без конца твердил мне, как много он сделал для Эрика, вплоть до того, что чистил ему ботинки. Признаться, я тоже пришивал резинки к балетным туфлям Рудольфа, от чего меня просто воротило. Эрик, Эрик, незабываемый любовник. В 1989 году за три года до смерти Рудольф встретил еще одного, молодого датчанина, высокого, атлетически сложенного, светловолосого, как и Брюн, и также окончившего школу королевского балета. Рудольф влюбился в него без памяти, всюду возил с собой, попытался ввести в труппу парижской оперы, но... Все это было напрасно. Ослепший от любви он не видел, что Кеннет Греф любил только женщин. В феврале 1992 года Нуреев дирижировал оркестром на своей спящей красавице в Берлине. Он встретил там Элизабет Купер и вдруг задал ей странный вопрос «Верите ли вы в любовь?». Потом, после небольшой паузы, он продолжил «Я не верю». Сексуальная жизнь Нуреева была богата, но его любовная жизнь так и осталась неразвитой. Рудольф всегда был окружен людьми но никогда не поддавался чувствам и потому ощущал себя одиноким. Мы всегда одиноки, несмотря на дружбу и встречи. «Двенадцать лет, проведенные в Лондоне, были пустыней одиночества», — признал сон газете «Монд». А Виолетта Верди вспоминала, как он однажды вздохнул. «Я так одинок, что люди даже не могут этого представить». «Великий соблазнитель...» Бросавшийся от одного наслаждения к другому, от любви к нелюбви, татарин Нуреев был одним из самых великих донжуанов-геев XX века. В отсутствии любви этот свободный распутный мужчина был готов открыть для себя все плотские удовольствия, которые только мог предложить ему Запад. Он прибыл в подходящий момент. Но также и в самый худший.